Глава тридцать четвёртая. «Хорошего вечера, мэтр Ланселот!» Прошили стель юбки, хлопнула дверца мобиля. Грейс устремилась по дорожке к дому, не оглядываясь. Пользуясь тем, что она не видит, Ланс потёр лицо. От приклеенной в улыбки ныли скулы. Глянул вслед девушки. Догнать бы и напроситься в гости. Тоска накатывала, стоило остаться наедине с собственными мыслями. Может вернуться на бал, улыбаться, болтать ни о чём, пить вино, чувствовать на себе неотрывный взгляд бывшей невесты? Нет уж, домой. На улице давно стемнело, он оставил мобилю дома. Охранные чары не позволят его угнать или как-то ещё повредить, а рано утром, едва рассветёт, хозяин снимет их артефактом монеткой. которую дал ему Ланс, расплачиваясь за мобиль, и заберёт своё имущество. Ланс сбросил перчатки и сюртук в руки лакею, распустил душивший галстук. Ланну и вина в кабинет. Если слуга и удивился, раньше за его хозяином не водилось привычки надираться в одиночестве, виду не подал. «Будет сделано, мэтр Ланселот». Вопреки ожиданиям, тёплая вода не успокоила, И не расслабила. Не выдержав и четверти часа, Ланс вылетел из ванной. Кое-как одевшись, заметался по квартире. Не зря он не хотел оставаться один. Взгляды, шепотки, смех — всё то, что он старательно не замечал сегодняшним вечером, словно обрушились разом. Сами собой сжимались кулаки. Мышцы словно превратились в стальные пружины, как в механической игрушке. Как и эта игрушка, он не мог не двигаться. Ланс зачем-то прошёл в спальню, уже приготовленную ко сну, откинул одеяло, снова вернул на место. Вытащил из шкатулки с украшениями, перстнями, часовыми брелоками, булавками для галстука, брачный браслет, что он подарил невесте во время помолвки. Карина вернула подарок в тот день с посыльным. Ланс получил его. одеваясь перед дуэлью. Зачем он вообще привёз его с собой? Зачем хранил до сих пор? Он покрутил золотой обруч со строгим эмалевым узором, потянулся примерить на запястье и запустил, не глядя. Выругался, заглушая звон где-то в глубине ванной. Снова заметался, почти бегом пролетел в кабинет, где уже стоял кувшин с вином. Налил себе бокал. Долго разглядывал золотистые блики в глубине янтарной жидкости. Вливать в себя бокал за бокалом, не чувствуя вкуса, надеяться, что хмель успокоит хоровод мыслей. Упиваться собственным унижением, тем прошлым и сегодняшним. Добраться до кровати, не чувствуя собственного тела, пока всё вокруг кружится в такт мыслям, по-прежнему желающим утихать. Проснуться с жуткой головной болью и тошнотой. Предстать перед людьми помятым, воняющим перегаром. Перед Грейс его передёрнуло. Ланс осторожно поставил на стол бокал. Так осторожно, словно стоит чуть расслабиться и бокал, а следом и кувшин полетят в стену. Как был в домашнем, лишь сменив мягкие туфли на уличные ботинки, вышел из дома. Начиная прохлада обволокла тело, и, наконец, получилось вдохнуть полной грудью. Впервые за вечер. Но пружины, зудящие внутри, не давали покоя, подгоняли, и он сам не заметил, как сперва перешёл на быстрый шаг, а потом побежал. В темноте улиц, разгоняемой лишь светом из окон да редкими в этих кварталах фонарями, он нёсся чудом, не оступаясь, хватая ртом воздух, Радуясь тому, как он обжигает грудь изнутри, и тому, что мышцы ноют от нагрузки, а нет непонятного напряжения. Из подворотни вылетела шавка, помчалась следом гавкая, за ней еще одна. Лай, отражаясь от стен, многократно усилился эхом. Ланс, не оборачиваясь, швырнул за спину молнию, не чтобы убить, просто уличным псам не нравился звук электрических разрядов. Гавка не стихла. но ночную тишину прорезал звук, которого Ланс вовсе не ожидал услышать. Трель полицейского свистка разлилась по улице, и, словно проснувшись, начали загораться окна, захлопали ставни, а за спиной прозвучал молодой голос. «Стой или бью на поражение!» Подтверждая эти слова, мрак развеялся, стены домов окрасились алым. Остановиться получилось не сразу, ноги ещё гнали вперёд. «Стой, тебе говорят!» Позади затрещало пламя. Ланс обернулся. Полицейский, совсем молодой, бреется ещё не каждый день. Но огненный шар у него между ладонями вовсе не казался игрушечным. Ланс оперся руками о колени, пытаясь отдышаться. Странное дело. Полуодетый, мокрый, как мышь, с горящим лицом, он вовсе не чувствовал неловкости. Словно с потом и воздухом вылетела вся дрянь, что разъедала сознание изнутри. «Вы нарушаете общественный порядок, господин!» Полицейский вовсе не торопился гасить огонь. «Я больше не буду», — выдохнул Ланс и расхохотался, поняв, как это звучит. «Я вынужден сопроводить вас в участок». «Сопровождайте», — выдавил он сквозь смех. «Ночевать в каталажке мне еще не приходилось». Полицейский взял его под локоть, косясь, словно на опасного сумасшедшего. Ланс позволил вести себя по улице. Дыхание потихоньку восстанавливалось, но смех время от времени всё же прорывался. Это не было истерикой. Просто ужасно смешила сама ситуация. Его, графа, потомка древнего рода, ведёт по улице полицейский точно какого-то бродягу. За нарушение общественного порядка. Право слова, большего бреда и представить себе нельзя. Едва ли его топот разбудил полквартала. А вот полицейский свисток. Но он не злился на полицейского. Да и на себя тоже. Сейчас, когда ночной ветер обдавал разгорячённое тело, узкие грязные улицы в полутьме казались таинственным лабиринтом, а разум охватило неспокойствие. Но умиротворение, собственное волнение, погнавшее его в ночь, казалось далёким. «Здесь могут низко поступить», — сказал Ланс вслух. «Унизить нас они не могут». Следовало бы вспомнить об этом сразу. «А ну-ка, — проворчал полицейский. Ланс снова рассмеялся. участке было тихо. только дремал за столом у двери орк в полицейской форме. Вскинулся на звук открытой двери, заморгал. Ланс впервые увидел на малоэмоциональном орочьем лице такое изумление. — Ты кого привёл, дурень? — подскочил из-за стола полицейский. — Господин Кляйн? — узнал его Ланс. Немолодой уже орк время от времени прихрамывал в больницу. Защемлённый в спине нерв простреливал при каждом шаге, отдавая болью по ноге. Ему снимали спазм, правили спину, рекомендовали гимнастику для укрепления мышц, стабилизирующих позвоночник, которую пациент, конечно же, забрасывал через неделю. А потом стоило посидеть на сквозняке или поднять что-нибудь тяжёлое, и прострел возвращался. «Он нарушал общественный порядок!» Вытянулся молодой полицейский. И то ли пьяный, то ли зелий каких перебрал. Смеётся не весь чему. Мэтр Ланселот, это правда? У юноши отвисла челюсть. Мэтр ланцелот Тот самый? Я бежал, пояснил Ланс. Не знаю, считается ли это нарушением общественного порядка. Если считается, готов заплатить штраф или что там полагается в таких случаях. Бежали. «Куда? Что-то случилось?» В голосе орка прорезалась тревога. «Нет, нет, ничего не случилось», — успокоил его Ланс. «Что бы придумать? Не говорить же правду. Просто мышцам, сердцу и дыхательной системе нужно давать нагрузку, чтобы они лучше выдерживали стресс. В смысле, волнение. Сами понимаете, с моей работой волнений предостаточно». «Но почему ночью?» «Днём я занят». Сказал Лан с таким тоном, словно это всё объясняло. «В самом деле, ну носится потомственный аристократ в одной рубахе и домашних штанах по улице. Что в этом такого? Днём бегать некогда». Господин Клейн вздохнул. «Не знал бы я вас, мэтр. Тоже бы, как Джейсон, подумал, что вы какое-то не то зелье выпили. Но, наверное, вы понимаете, что делаете». Лан кивнул самым серьёзным видом, на который был способен. Молодой полицейский, кажется, начал сознавать, что немного перестарался в служебном рвении. «Прошу прощения, мэтр, я не думал». «Ничего страшного, господин Джейсон. Так, я могу быть свободен?»